Глава пятая. Кровь на песке. Сфера пульсировала все настойчивее. Я достал ее из сумки, разглядывая золотые прожилки, которые образовывали узор. Теперь он явно напоминал стрелку компаса, указывающую строго на север. Что, блохастый, пойдем посмотрим, что там наш артефакт нашел. Тень гавкнул всеми тремя головами, радостно виляя хвостом. Мы углубились в лес, следуя за указателям. Деревья становились старше, стволы толще, кроны плотнее. Свет багрово-золотого неба с трудом пробивался сквозь листву. Через полчаса ходьбы лес внезапно расступился, открывая поляну. Посреди нее возвышалось здание из того же белого камня, что и все остальные в этом мире. Храм, судя по колонным и арочным проемам. Но, в отличие от других построек, этот выглядел почти нетронутым временем. Сфера в моей руке перестала пульсировать, Стоило только приблизиться. Золотые прожилки начали расползаться по всей поверхности, формируя сложный узор. Потом артефакт вспыхнул ярким светом, и из него выплыла голографическая проекция. Карта. Огромная детализированная карта всего Храма Вознесения. Я присвистнул, разглядывая местность. Храм был разделен на несколько биомов. Лес, где мы сейчас находились. Горная цепь на юге. Болото на востоке. Пустыня на западе. А в центре всего гигантская арена, и по всей карте светились точки. Сотни точек, представляющих участников. Некоторые двигались, некоторые стояли на месте. Даже интересно, сколько усилий в это все было вложено, чтобы оно работало и не навернулось от проявления сил разных богов в этом месте. Пусть действовали тут апостолы, но нельзя сказать, что прямо все из них были слабаками. Удобная штука, заметил я. Как навигатор, только для смертельных игр карта показала еще одну деталь. Правила. Они возникли в виде светящихся символов рядом с проекцией. Убей или будь убит. Территория сокращается каждые шесть часов. Выживают сильнейшие. Слабые умирают. Короткие прямолинейные правила. Боги не любили усложнять и, видимо, рассказывать все правила сразу тоже. Впрочем, учитывая, что тысячу лет назад я сам видел подобное, правда, не до такого размаха, то можно сказать, что я имею преимущество перед остальными. Я только хотел подойти ближе к зданию, как земля дрогнула. Легко, едва заметно, но я почувствовал. Храм начал разрушаться. Трещины побежали по стенам, камни посыпались с крыши. За несколько секунд здание превратилось в руины. «Вот сволочи!» — пробормотал я. А ведь внутри всякое что-то интересное лежит. Потом я заметил нечто странное. По земле, начиная с края леса, медленно ползла линия. Едва видимая, но ощутимая. Трава за этой линией начала желтеть, потом чернеть, потом рассыпаться в пыль. Деревья гнили на глазах, их стволы превращались в труху за секунды. Зона. Сужающаяся зона, которая убивает все живое, заставляя участников двигаться к центру, сталкиваясь друг с другом умно признал я жестоко но умно тень заскулил глядя на приближающуюся линию смерти инстинкт животного чувствовал опасность исходящую от этого явления спокойно блохастой у нас еще куча времени эта штука движется медленно по крайней мере пока я снова посмотрел на карту одна точка двигалась в нашу сторону быстро целенаправленно Кто-то знал, где мы находимся, и шел прямиком сюда. Интересно. Я убрал сферу в сумку и развернулся как раз в тот момент, когда из леса вышла знакомая фигура. Максимус Малегоро. Глава клана Малегоро, третий по силе среди всех глав верховных кланов. Массивный, широкоплечий, с лицом профессионального вояки. Короткие седые волосы, шрамы на лице, серые глаза, которые смотрели на мир с холодной оценкой. В руках он держал свой молот. Огромное двуручное оружие, покрытое рунами и излучающее слабое красное свечение. «Торн!» — произнес он ровным голосом, останавливаясь в нескольких метрах от меня. «Тебя-то я и искал!» «Максимус!» — кивнул я. «Тоже решил прогуляться по лесу?» Он не улыбнулся, вообще не отреагировал на мой сарказм. Просто смотрел, оценивая словно противника перед боем. «Я благодарен тебе за помощь в разломе с песками!» — сказал он после паузы. — И в мертвом городе ты спас многих моих людей. — Не за что, просто делал свою работу, — вежливо улыбнулся я, не отрывая взгляд от мужчины. — Именно поэтому я хочу сделать это быстро и безболезненно. Я нахмурился, чувствуя, как меняется атмосфера. — Сделать что именно? — Максимус переложил молот в одну руку, свободный провел по волосам. — Убить тебя! Прямо и без обедняков, даже красиво по-своему. — Позволю гадать, — сказал я, кладя руку на рукоять клятва преступника. — Ты считаешь меня угрозой порядку в столице. Слишком сильным, слишком непредсказуемым. Лучше избавиться от проблемы, пока она не выросла в катастрофу. Глава клана Малигоров кивнул. — Ты понимаешь, это хорошо. Я не люблю долгих объяснений. Ты сильнее, чем должен быть смертный, даже с божественной силой. «Я видел, как ты сражался с теми монстрами, видел твою скорость, твою силу. Это неестественно и опасно. Я просто хорошо тренировался». «Нет», — отрезал он, — «ты что-то большее. И с каждым днем становишься сильнее. Я видел твой рост за те несколько месяцев, что ты в столице. Скоро ты превзойдешь любого из нас, а значит, станешь угрозой балансу сил». Я усмехнулся. «Баланс сил?» Красивая формулировка для «мне не нравится, что кто-то может быть сильнее меня». Максимус сжал молот обеими руками с такой силой, что ладони побледнели. «Думай, что хочешь». «Но здесь, в Храме Вознесения, нет правил, нет гильдии, нет законов, нет свидетелей. Только сила. Я собираюсь использовать эту возможность, пока ты не стал по-настоящему опасен». И взрычал, готовясь броситься на защиту. Я остановил его жестом. «Сиди, блохастый, пока еще не твой выход!» Я вытащил клятву преступника из ножен. Черный клинок зазвенел, предвкушая бой. Кебаб где-то внутри другого меча был в восторге. «Наконец-то! Достойный противник!» Многовато энтузиазма для того, кто вообще ничего не предпринимает во время сражения. Неужели он успел заразиться пафосом от одного из убитых мной апостолов? Или, может, просто у демона крыша едет в таком-то месте? «Ты уверен, что хочешь это делать?» — спросил я Максимуса. «Я имею в виду умирать в таком неприятном месте, далеко от своего дома». «О, я не умру!» «Но вот тебя убить могу», — ответил он. «Пока еще могу. Пока еще есть шанс». Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Оценивали, просчитывали, готовились. Потом Максимус двинулся первым. «Я всегда знал, что это рано или поздно произойдет». Молот обрушился на меня с такой силой, что воздух завыл. Я отклонился в сторону. Удар прошел мимо моей головы, вгрызаясь в землю там, где я стоял. Земля раскололась, камни вылетели во все стороны. Ударная волна смела листву с деревьев. Один удар. Всего один удар, и воронка в земле была глубиной с метр. Впечатляет, признал я, разглядывая кратер. Максимус выдернул молот из земли, развернулся и ударил снова. Горизонтальный удар, целищийся в мои ребра. Я подпрыгнул, пропуская оружие под собой и контратаковал сверху вниз. к Клятва преступник встретился с рукоятью молота. Искры полетели во все стороны. Сила удара отбросила нас обоих назад. Мы приземлились одновременно, сразу же бросаясь в новую атаку. Обмен ударами был быстрым, жестоким. Молот Максимуса крушил все на своем пути. Каждый удар мог убить с одного попадания. Но он был медленнее, чем я. Намного медленнее. Я уклонялся, блокировал, контратаковал. Клетва преступника оставлял порезы на броне Максимуса, но не глубокие. Его защита была прочной, магически усиленной. «Я знал, что будет непросто», — сказал Максимус, отступая на шаг. Он воткнул молот в землю, закрыл глаза на секунду. Когда открыл их снова, глаза горели кроваво-красным светом. Благословение — то, чем отличаются апостолы от других людей. Энергия бога хлынула в его тело, мышцы Максимуса налились силой, аура вокруг него стала давить на воздух, как физический вес. Земля под ногами головы клана треснула просто от присутствия этой мощи. «Вот теперь начинается настоящий бой!» — прорычал он голосом, который звучал, как раскаты грома. Максимус схватил молот и рванул его из земли. Но оружие изменилось. Прямо на моих глазах рукоять раскололась пополам, Головка молота разделилась на две части. За секунду двуручный молот превратился в два одноручных боевых топора. И стоит признаться, это было куда более неожиданным, чем все, что я видел в его исполнении до этого. Красная энергия пульсировала по лезвиям, оставляя кровавые следы в воздухе. «Интересная трансформация», — заметил я. «Дар Малахая», — объяснил Максимус, крутя топоры в руках. «Оружие адаптируется по стиль боя». Топоры больше подходят для убийства одного противника. Он атаковал, и на этот раз его скорость выросла многократно. Топоры стали размытыми пятнами. Каждый удар сопровождался взрывом красной энергии. Воздух горел от мощи благословения. Я перешел в оборону, блокируя удар за ударом. Каждое столкновение клинков отдавалось в руках. Клятвый преступник вибрировал от силы ударов. Максимус был не просто силен. Он был воплощением силы. Каждое движение отточено сотнями боев. Один из топоров прошел мимо моей защиты, полоснув по плечу. Кровь брызнула, но рана была неглубокой. Я отскочил назад, оценивая ситуацию. «Всего царапина», — констатировал Максимус. «Большинство умерли бы от первого удара». «Я не большинство». «Вижу», — серьезно кивнул мужчина. Он ринулся снова, топоры описывали смертельный танец. Я встретил атаку... Используя стойку рассеивающегося тумана. Скорость против силы, точность против мощи. Клятва преступник двигался так быстро, что казался десятком клинков одновременно. Я наносил удар за ударом цели в стыке брони, слабые места защиты. Максимус блокировал большую часть, но некоторые проходили. Порезы множились на его теле. Красная энергия пульсировала ярче. С каждой каплей пролитой крови, с каждым ударом благословение Малахая становилось сильнее». — Кровавый завет! — прорычал Максимус. — Чем больше крови пролито, тем сильнее я становлюсь. Даже моя собственная кровь питает силу. Он взмахнул топорами, и волны красной энергии вырвались из лезвий, устремившись ко мне. Я использовал поглощающее парирование на клетвы преступники. меч питал энергию, руны на лезвию засветились. — Мой черед! — сказал я, высвобождая накопленную силу одним ударом. Взрыв энергии ударил в Максимуса, отбросив его на десяток метров назад. Он скарабкался на ноги. Кровь текла из множества ран, но в его глазах горел только азарт битвы. «Именно об этом я и говорю. Ты быстро адаптируешься, хорошо сражаешься. Ты опасен, Торн!» Мы сошлись снова. Топоры против меча. Силы против скорости. Опыт против мастерства. Лес вокруг превращался в руины. Деревья падали, разрубленные нашими ударами. Земля была изрыта кратерами. Воздух дрожал от энергии. И вот тогда я услышал их. Монстры. Десятки монстров, привлеченных шумом нашей битвы. Они стекались со всех сторон, рычащие, воющие твари. Тень гавкнул, предупреждая. «Займись ими, блохастый!» — приказал я, не отрывая взгляд от Максимуса. «Не дай им помешать!» Пес рыкнул всеми тремя головами и прыгнул в атаку. Из спины... Вырвались черные цепи, окутанные пламенем. Первый монстр, волкоподобная тварь, был схвачен цепями и разорван на куски. Второй попытался напасть сбоку, но тень открыл пространственный разрыв прямо перед ним, и монстр провалился в бездну. Молниеносный прыжок. Тень исчез из одной точки и появился за спиной следующей твари, манзив клыки в ее шею. Кровь полилась, монстр рухнул мертвым. 10 секунд. За десять секунд тень разобрался с дюжиной монстров, не дав ни одному приблизиться к нам. «Впечатляющий питомец!» — заметил Максимус. «Он обижается, когда его называют питомцем!» — ответил я. «Лучше не злить его больше!» Я слился с черным тигром. Темные полосы проступили на коже глаза вспыхнули золотом. Сила духа влилась в меня, удваивая скорость, силу, реакцию. Максимус почувствовал изменения. Его хватка на топорах стала крепче. «Значит, и у тебя есть козыри?» «Полно!» Я атаковал, используя стиль рассеивающегося тумана. Мое тело стало расплывчатым. Клинок оставлял множество следов в воздухе. Невозможно было понять, где настоящий удар, где обман. Максимус блокировал наугад, полагаясь на инстинкты. Некоторые удары он отразил. Другие прошли мимо защиты, оставляя новые раны. Кровь Максимуса текла ручьем но вместе с кровью росла его сила. Благословение Малахая питалось жертвой, и чем больше крови проливалось, тем мощнее становился апостол. Его топоры начали светиться ярче. Каждый удар сопровождался взрывом, который разносил землю вокруг. Сила росла экспоненциально. И «Я понял, что долгая битва мне невыгодна. Нужно заканчивать быстро». Плавно перешел в стойку одного удара. Вся моя концентрация сосредоточилась на одной точке. Вся сила, вся скорость, вся энергия направлена на один смертельный удар. Максимус почувствовал опасность. Он поднял топоры крест-накрест, создавая защиту из красной энергии. Я ударил. Клетво преступник встретился с топорами. Звук был оглушительным, как удар колокола. Энергия взорвалась. Волна света и силы разнеслась во все стороны, сметая деревья, разбрасывая камни. Когда свет рассеялся, Максимус стоял на коленях. Его защита была пробита. Клятво преступник отрубил ему правую руку по плечо, практически не встретив сопротивления на своем пути. Рука, держащая топор, упала на землю, кровь хлынула из культи. Максимус застонал от боли, но не закричал. «Настоящий воин был им до конца!» Он сжал оставшийся топор левой рукой и попытался встать. «Хороший удар!» — прохрипел он сквозь тиснутые зубы. «Но пока я дышу, наш бой не окончен!» Он начал собирать энергию для последней отчаянной атаки. Красное свечение вокруг него становилось ослепительным. Благословение малахая отзывалось на волю своего апостола даже на грани проигрыша. Но я заметил нечто. Его дыхание выровнялось. На долю секунды, едва уловимо, но я увидел. Раненый, истекающий кровью человек не дышит так ровно. А мышцы его левой руки, держащей топор, напряглись сильнее, чем должны были. Он притворялся слабее, чем был на самом деле. Ждал момента, когда я пойду, иду ближе, чтобы нанести внезапный удар. Что ж, в эту игру могут играть и двое. Я сделал шаг вперед, расслабив плечи, словно считая бой оконченным. Клятва преступника держал небрежно, опустив острие к земле. «Хороший бой!» — сказал я, делая еще шаг. «Тебе не обязательно умирать здесь, Максимус!» Но Малегоро молчал, следя за мной глазами. Ждал идеального момента. Я подошел ближе. Еще на шаг. Вошел в радиус атаки его топора. И тогда Максимус рванул вперед, используя, по всей видимости, последний резерв благословения из своего тела. Движение было невероятно быстрым для раненого человека. Топор взметнулся снизу вверх, целясь мне прямо в незащищенное горло. Удар был рассчитан идеально, под таким углом, что блокировать его обычным способом было невозможно. Но я ждал именно этого. В момент, когда топор начал движение, я шагнул не назад, а вперед и в бок, Прямо в мертвую зону атаки, туда, где лезью еще не набрало скорость. Моя свободная рука схватила его с запястья, останавливая удар. Максимус попытался вырваться, но я уже развернул его, используя его же инерцию против него. Мой удар ногой в спину был точным и безжалостным. Мужчина отлетел назад прямо к границе зоны. Та самая смертельная линия, которая медленно сжималась, подобралась почти к месту нашей битвы. Максимус упал прямо за ней. Эффект был мгновенным. Его кожа начала чернеть, трескаться. Плоть гнила на глазах, кости проступали сквозь разлагающуюся ткань. Глаза Максимуса расширились от ужаса и боли. — Нет! — прохрипел он, пытаясь отползти обратно. Но было поздно. Зона пожирала его, не оставляя шанса на спасение. Благословение Малахая пыталось исцелить повреждения, красная энергия вспыхивала ярче, но божественная сила не могла пересилить правила — установленные этими же богами. Через десять секунд от Максимуса Малигору осталась только груда костей, которые тоже начали рассыпаться в пыль. Я посмотрел на свое запястье. Метки не изменились. «Убийц четыре, очков двадцать один на семьдесят семь. Максимус погиб не от моей руки. Его убил храм». «Как интересно». «И не надо», — пробормотал я. «Не хочу еще больше привлекать внимания». Тень подбежал ко мне, весь в крови убитых монстров. Все три головы смотрели вопросительно. Все нормально, блохастый, просто убрал проблему. Идем, нужно двигаться вглубь, зона сужается. Я направился на восток, туда, куда и двигалась зона. Тень трусил рядом, периодически оглядываясь на то место, где только что был один из сильнейших глав кланов Империи. Сражение с Максимусом показало мне важную вещь. Апостолы богов были сильны, очень сильны. Бласловения давали невероятную мощь, способность творить чудеса, но я был сильнее, пока что. и мне нужно было оставаться таким, если я хотел выжить в этом месте и противостоять в будущем кому-то более сильному. Зара тяжело дышала, глядя на три тела у своих ног. бой был коротким, но изнурительным. трое апостолов напали на нее внезапно, попытавшись использовать численное преимущество, идиоты не знали с кем связались. Веру она сожгла за пять секунд. Парень был магом воды и пытался потушить ее пламя, но божественный огонь Лиссары не тушился обычной водой, а сам напавший, видимо, попросту растерялся и не успел обратиться к своему богу за помощью. Температура превратила воду в пар, а самого мага в пепел. Второй был воином с мечом, апостол какого-то бога-кузнеца. Его броня выдержала первую атаку, но не вторую — Зара создала огненные копии и пронзила его со всех сторон одновременно. Третья, девушка-лучница, попыталась убежать. Зара догнала ее за три секунды. Огненный хлыст обвился вокруг шеи, и все было кончено. Меткины ее запястья обновились. Убийств 15, очков 12 340. Однако все эти убийства были не то чтобы по ее воле. Каждый из этих 15 апостолов думал, что она легкая цель, Девушка не способна себя защитить. И каждый поплатился за свое невежество. В голове раздался голос Лиссары, теплый и довольный. «Хорошая работа, дитя мое. Ты становишься сильнее с каждым боем». «Спасибо», — ответила Зара вслух. «Но хотелось бы больше отдыха между схватками. Здесь нет отдыха, только борьба за выживание. А теперь продолжай свой путь, мы уже близко». Зара кивнул и двинулась дальше. Она шла вдоль края болота, избегая топких мест. Лучше держаться на твердой земле. Впереди показались руины. Небольшой храм, наполовину погруженный в трясину. Зара остановилась, осматриваясь. Что-то там было. Она чувствовала энергию, сходящего из здания. Осторожно пробралась внутрь. Пол был скользким, покрытым хом. Воздух пал гнилью и плесенью. Но в центре зала, на каменном постаменте, лежал артефакт. Тиара. Красная, как кровь, покрытая сложными узорами. Она пульсировала слабым светом, излучая тепло. Зара подошла ближе, завороженная. Энергия, исходящая от тиары, была похожа на ее собственное пламя. Родственное, но более концентрированное. «Ты, наконец, нашла ее?» — прошептала Лиссара. «Это древний артефакт, корона Пирокласта. Я создала ее еще до войны, как украшение, но мне не подошло». Зара протянула руку, коснулась Тиары. В момент контакта энергия хлынула в тело. Не болезненно, но интенсивно. Пламя внутри нее вспыхнуло ярче, жарче, мощнее. Она надела Тиару на голову. Артефакт идеально подошел, словно был создан специально для неё Сила. Невероятная сила наполняла каждую клетку. Зара подняла руку, и огонь появился в ее ладони. Но он был не просто больше обычного. Он был плотнее, ярче, горячее. «Вау!» — выдохнула она. «Рада, что тебе нравится». «Да, тебе она явно идет больше», — довольно сказала Лиссара. Зара собиралась уходить, когда услышала шаги. Тяжелые, уверенные шаги, приближающиеся к храму. Она обернулась. В проеме появился мужчина. «Люция Аудитора. Глава клана Аудитора, девятый в рейтинге». Энергичный, с огненным темпераментом и улыбкой авантюриста. Сейчас он не улыбался. «Хорошо выглядишь, Зара», — произнес он, входя внутрь. «Но, боюсь, Тиара, тебе не к лицу». Зара напряглась готовить к бою. «Она моя, я нашла ее первой». «Но я знаю, что это за артефакт», — возразил Люций. «Корона Пирокласта, один из трех величайших огненных артефактов. Ее стоимость невообразима». И у меня уже есть на нее покупатель. Он сделал шаг вперед, и вокруг него начали формироваться серебряные нити. Сотни нитей, тонких, как волос, но прочных, как сталь. «Отдай ее добровольно, и отпущу тебя живой», — предложил он. «Мне не хочется убивать знакомую Торна». Зара рассмеялась, огонь вспыхнул вокруг ее рук. «Попробуй забрать», — Люсы вздохнул. «Жаль». Серебряные нити метнулись вперед, извиваясь, как живые змеи. Зара выпустила волну огня, сжигая их. Но нити восстанавливались, множились, и атаковали с разных сторон. Люций двигался быстро, его руки ткали сложные узоры в воздухе. Каждое движение создавало новые нити, которые атаковали, связывали, ограничивали пространство. Зара создала огненный барьер вокруг себя. Но нити проходили сквозь пламя, лишь немного оплавляясь. Они оборачивались вокруг ее рук, ног, пытались стянуть «Эти нити созданы из божественной энергии Умбруса», — объяснил Люций, наступая. «Обычный огонь их не возьмет». «Хорошо, что мой огонь необычный», — прорычала Зара. Она призвала благословение Лиссары. Золотое пламя взорвалось вокруг нее, а температура подскочила до 7000 градусов. Нити мгновенно сгорели, превратившись в пепел. Люций отшатнулся, защищаясь серебряным щитом, из сплетенных нитей. Пламя ударило в щит, прожигая его слой за слоем. «Впечатляюще!» — признал он. Отстекал по лицу. «Но я тоже не просто так, глава клана!» Он воззвал к Умбрусу, и его благословение активировалось. Серебряные нити начали множиться с невероятной скоростью. Тысячи, десятки тысяч нитей заполнили храм, создавая непроходимую сеть. Зера попыталась сжечь их все, но нитей было слишком много — Они оборачивались вокруг нее, связывая, ограничивая движение. «Сдавайся!» — сказал люци приближаясь. «Ты сильна, но я опытнее!» «Я не люблю бессмысленные убийства!» Зара сжала зубы. Тиара на ее голове засветилась ярче, артефакт отзывался на ее волю, усиливая пламя многократно. Взрыв огня разнес нити в радиусе десяти метров. Зара вырвалась из ловушки, создала огненные крылья за спиной и взмыла вверх к разрушенному потолку храма. «Не так быстро!» — крикнул Люций. Нити выстрелили вверх, пытаясь схватить ее. Зара уклонилась, маневрировала, сжигала те, что подбирали слишком близко. Она контратаковала, выпуская поток огненных копий. Люций создал щит, но несколько копий пробили защиту, ранив его в плечо и бедро. Кровь потекла из ран. Люций зашипел от боли, но не отступил. Наоборот, его атаки стали еще яростнее. Бой длился несколько минут. Каждый пытался переломить ситуацию. Зара использовала мобильность атакуя с разных углов. люци полагался на количество, заполняя пространство своими нитями. И вот Зара начала теснить противника. Ее пламя становилось сильнее, горячее, благодаря Тиаре. Каждая атака была разрушительнее предыдущей. люци же расходовал энергию быстрее, его движения становились менее точными. Но глава клана аудитора не зря занимал девятое место в рейтинге. Он был не просто торговцем, он был апостолом бога-путешественника. И у него оставались козыри. «Что ж, я надеялся завербовать Торна, но, видимо, не судьба. После этого он явно меня не взлюбит», — прорычал Люций, отступая на середину храма. Он коснулся руками земли, и серебряные нити хлынули из его тела во все стороны. Но на этот раз они не атаковали напрямую. Вместо этого нити начали расползаться по полу, стенам, потолку, создавая сложную сеть. «Первая печать Умбруса», — произнес Люций голосом, в котором звучали божественные отголоски. «Бесконечные тропы!» Пространство внутри храма исказилось. Зара почувствовала, как реальность вокруг нее меняется. Стены отдалились, потолок стал выше, расстояние до Люции увеличилось вдвое, хотя он не двигался с места. Она попыталась подлететь к нему, на серебряные нити и образовали барьеры в воздухе. Каждый раз, когда она пыталась приблизиться, пространство растягивалось, отдаляя цель. «Божественная техника Умбруса», — объяснил Люций. Его голос доносился отовсюду одновременно. «Теперь, куда бы ты ни двинулась, твой путь будет вести в никуда. Ты можешь лететь вечно, но не приблизишься ко мне ни на шаг». Зара сжала зубы. Огненные крылья за спиной вспыхнули ярче. «Она не будет играть по его правилам». Температура поднялась. Золотое пламя взорвалось вокруг нее, выжигая серебряные нити, которые меняли местность. Искажение пространства дрогнуло, начало рассыпаться. — Грубая сила против божественной техники? — усмехнулся Люций. — Работает, признаю. Но у меня есть еще кое-что. Он сложил руки перед собой, серебряные нити между пальцами начали светиться ослепительным светом. Вторая печать Умбруса — игла судьбоносного пути. Из его ладони выстрелила единственная нить, всего одна, но она двигалась быстрее, чем Зара могла проследить, быстрее звука, быстрее мысли. Нить пронзила ее огненный барьер, словно его не существовало. Прошла сквозь броню из пламени, которая должна была останавливать любую физическую атаку, и вонзилась Заре в левое плечо, пробив насквозь. Боль была невыносимой, не просто физическая боль от раны. «Сама божественная энергия жгла изнутри, конфликтуя с силой Лиссары!» Зара закрещала, падая на колени. «Кровь хлынула из раны, огненные крылья погасли!» и глаз судьбоносного пути не промахивается!» — произнес Люций, медленно приближаясь. «Она находит цель, независимо от защиты, скорости или расстояния. Это абсолютная атака, дарованная мне Богом!» Он остановился перед Зарой, которая пыталась подняться но рана в плече не давала двигаться левой рукой. Кровь продолжала течь, окрашивая пол храма в красный. «Ты сильна, Зара», — сказал Люций, формируя серебряную нить между пальцами. «Но недостаточно. Корона пирокласта будет хорошо смотреться в моей коллекции». Он занес руку для финального удара, нить нацелилась Заре в сердце. И тут воздух за его спиной дрогнул. Две руки появились из тени позади Люция. Они схватили апостола Умбруса за шею и голову. Один быстрый рывок. Горло Люция было перерезано, кровь хлынула фонтаном. Из тени вышел человек в маске. Черная боевая маска с красной линией, закрывающая все лицо. Тот самый убийца, который однажды уже нападал на здание последнего предела. Зеро. Он стоял над телом Люция, наклонив голову на бок. «Упс!» произнес он искаженным модулятором голосом. «Кажется, я лишил тебя противника». Зара отступил на шаг, пламя вспыхнуло вокруг ее рук. «Ты...» «Да, я...» — кивнул Зеро. «Знаешь, я с радостью займу его место. Я очень ждал встречи с тобой, Зара». Он положил руку на труп Люция. Черная энергия хлынула из его ладони, окутывая тело. Плоть начала растворяться, превращаясь в дым. Способность поглощения... Зеро впитывал силу убитого апостола, забирая его техники, его знания, его энергию. Через минуту от Люция не осталось ничего. Зеро поднялся, серебряные нити начали формироваться вокруг его рук. Техники Умбруса, пусть и не в полной мере, теперь принадлежали ему. Главя Зары раздался крик Лиссары. «Беги! Беги немедленно!» Богиня огня, которая всегда была спокойной, всегда уверенной, сейчас была в панике. «Это он! Апостол Энигмы!» «Бога поглощения! Он убьет тебя и заберет часть моей силы!» Зара не раздумывала. Она распахнула огненные крылья, готовясь взмыть в небо и улететь. Но Заро был быстрее. Он использовал силу Умбруса, который только что поглотил. Серебряные нити выстрелили вверх с невероятной скоростью, оборачиваясь вокруг крыльев Зары, стягивая их. Потом он дернул вниз. Зара рухнула на землю с огромной силой. Удар выбил из нее воздух, кости затрещали». Она попыталась подняться, но нити уже оплетали ее тело, связывая. Зыро медленно подошел к ней присел на корточки рядом. «Ох, не торопись уходить, моя огненная подруга!» – прошептал он, проводя пальцем по поющике. «Наш танец только начинается!»